Глава семьдесят девятая «Что же произошло на самом деле?» Спросил я, когда Маринго отдохнул и принял утоляющие. «Мы с Белиндой договорились встретиться в мебелированных комнатах на северной окраине Она сказала, что дом принадлежит ее семейству «Название улицы помните?» «Нет, я же не возница» Заметив, что я насупил брови, Маренго прибавил «По-моему, у нее вообще названия не было». И самую чуточку покраснел. «Вас случайно не к эльфам занесло?» Эльфы не забивают себе головы всякой ерундой, вроде названий улиц или номеров на домах. «Это на границе между кварталами. Никто не знал, что я туда иду». «Получается, кто-то все же знал?» «Да». Маренго вкратце поведал, как напали на его экипаж. «Схема, если не считать расхождений в подробностях», соответствовало нападению на экипаж Белинды. Это совпадение или как? Очень может быть, что покушение планировалось раньше. Белинда назначила Маренго встречу в Пальмах. С нею был Киджей Карлайл. Неужто Краск с Садлером попортили кровь не только нам с Белиндой, но и кое-кому еще? «Могу я поговорить с вашим возницей?» — спросил я. «Если у вас есть знакомый некромант, милости прошу», — Гарит. Я выжил один, меня просто не успели выволочь из экипажа. Как ни жаль, а о перекрестном допросе можно лишь мечтать. В моем распоряжении потерпевший, но нет ни нападавших, ни хотя бы свидетелей. И ладно, я уверен, тут замешана Белинда, и Маренга это знает. Но что ею двигало, вот вопрос. Нападение весьма решительное, даже для нее, если она и впрямь за всем этим стоит. Сложись обстоятельства так, что Зов придет к власти, преследования и организации обеспечены. Пока же мы имеем череду стычек, плавно перетекающих в карманную войну. Должно быть, Белинда решила, что необходимо в очередной раз внушить всем и каждому. С контагью шутки плохи. Коли так, значит, она действовала в ответ на... Если допустить, что Маренго каким-то образом причастен к похищению Белинды, а он наверняка причастен, Доказательств у меня не было, но я ничуть не сомневался. Бедный Маренго, зомбированный наш. Кто-то вернул краской из садлера. Эти двое никого и ничего не боялись. Но глупцами их не назовешь при всем желании. Они знали, сколько народу мечтает с ними расправиться. Следовательно, они были уверены, что выполнят заказ, огребут деньжат и успеют смыться прежде, чем им сядут на хвост. Когда Белинда появилась вместе со мной у Вейдеров, Маренго нашел способ известить краска с Садлером. Возможно, он не знал, что у нас с этой парочкой старые счеты. А и знал бы. И что? Ничего. Вот именно. Белинда назначила свидание. Рассчитывала свести Маренго с Карлайлом, чтобы последний преподал первому урок фехтования на ножах. А Маренго согласился. Думаю, он рассуждал так. Даже если похищение сорвется, Белинду он все равно соблазнит. Никаких доказательств, никаких улик, но покойник меня бы поддержал и заглянул бы в головку Белинды, в это гнездо пауков и змей. Я вовсе не тороплюсь с выводами. Погоняйся вы с мое за всякими злодеями, и у вас развился бы нюх на эту публику, и вы научились бы разгадывать их хитроумные загадки. С Маренго и с Белиндой Все было более или менее ясно. Но при чем тут оборотни и методичное истребление семейства Вейдер? И по-прежнему непонятно, кого поддерживает зов. То ли Вейдеров утешает, то ли оборотней наускивает, Зараза! И что толку, что я вывел маренго на чистую воду? У них с Белиндой могут быть и ссоры, и примирения, и драки до крови. Меня это не касается. Сами знаете, милые бронятся, только тешатся. Маренго рассказал Белинде, а она предупредила не людей, а кануне очищения. Щупальца организации проникли в столь укромные уголки, о существовании которых Шустеры не подозревал. Как ни крути, а в Танфере не найти того, кто не был бы обязан мафии хоть чем-то. Иными словами, Маренго предал сам себя. «Можете дать вашему совету порогам? – спросил я. «В каком смысле?» – не понял Маренго. В том смысле, чтобы вымогательством заниматься бросили. Я могу попытаться, если мне назовут убедительную причину. В живых остаться хотите? Чем не причина? Гарит. Одними словами их не убедить. И потом, еще не факт, что они на самом деле этим занимаются. Сколько можно притворяться? Хорошо. Вот другая причина. Если организация объявит вам войну, «Маренго Северная Англия будет только первой жертвой. Со временем они доберутся до всех. Найдут в ближайшем окружении тех, кого можно подкупить, и доберутся. Им плевать, кто вы такие, кем были ваши родители, сколько у вас денег или с кем вы знакомы. Поверьте мне, ночные события – последнее предупреждение». «Именно поэтому я прошу вас склонить ее к переговорам». Я опешил. «Ну что?» требовательно спросил Маренго, заметив выражение моего лица. «Какие переговоры? Вам же сказано, не суйте свой нос, не то пожалеете. Следующего раза уже не будет, вас перебьют, и дело с концом». Я слегка преувеличил. Как в любой семье, в организации не без урода. Всегда найдется кто-нибудь, кого можно переубедить и даже приручить. Были бы средства в достатке. Думаю, рано или поздно Когда у него других дел не останется, Шустер приберет это к рукам. Если Белинда не разберется с ним раньше. «И на кой вам сдался Рэкет?» – продолжал я. «Неужто денег мало стало?» «Богатые люди не торопятся раскрывать свои кошельки, мистер Гаррит. Сначала их нужно заинтересовать. С ума сойти! Какой сарказм!» «Я содержу сообщество практически в одиночку». «Кормлю, пою, одеваю своих людей и тысячу человек полковника Теверли, а до Теверли содержал братство волка». Не поладили? Разумеется, мне хотелось узнать побольше, чтобы выяснить, наконец, кто такой Джерис Дженнард. Они не желали никому подчиняться, поэтому, когда появился полковник Теверли, их распустили. Часть присоединилась к нам, наиболее рьяные исчезли в неизвестном направлении». Маренго махнул рукой, как бы стряхивая из себя все, что связывало его с братством волка. «Знаете, во сколько обходится оружие, если покупать у гномов?» «Ну и дела. Гномы продают оружие людям и обдирают их по-черному, а люди с этим оружием потом идут на гномов. Одни с деньгами расстаются, другие наживаются. Себе во вред. Занятная штука жизнь». Я хмыкнул. Если хочет, Маренга может принять мое хмыканье за плод глубоких размышлений. «В библиотеке что-нибудь нашли?» Поинтересовался он, меняя тему. «Нет». А я, признаться, надеялся отыскать хоть что-то об оборотнях. Эта банда у ведеров появилась неспроста. Узнав больше о породе, я, быть может, сумею понять, чего они добиваются. Маренга рассеянно кивнул. Тама говорит, вы одновременно сортируете книги. Весьма признателен». «Всякое дело требует разносторонней подготовки, но мы до сих пор библиотекой пренебрегали, все больше маршировали. Откуда вы узнали о моем собрании?» «Я зашел в Королевскую библиотеку. Там мне посоветовали заглянуть сюда или в частную библиотеку какого-нибудь чародея. Я выбрал первое. Среди моих знакомых дружелюбных чародеев нет. А они вообще существуют?» Маренга говорил сам с собой, не глядя в мою сторону. Видно, у него имелся печальный опыт общения с чародеем. В его манере держаться произошла разительная перемена. Теперь он обращался со мной как с верным старым слугой, почти уважительно, но недоверчиво. Что и вам от чародеев доставалось? Добро пожаловать в наш клуб, приятель. Маренго сообразила, что слишком уж разоткровенничался. «Мы все побывали в Кантерде, мистер Гарретт», — буркнул он, И поспешно сменил тему. Тама превысила свои полномочия, пустив в вас в библиотеку без моего разрешения. Однако все оказалось к лучшему. Дайте знать, если отыщете что-нибудь полезное. Или как никак, Макс Вейдер, мой друг. Иными словами, Гарет можешь идти. Словно подтверждая, Маренго прикрыл глаза. Он хотел отдохнуть, подумать прикинуть, как проще и надежнее внедрить в Танфере свободу, как он ее понимал. Я вышел из комнаты. У дверей толпился народ. Все тревожно переглядывались, будто боялись пропустить что-то важное. Я гордо прошествовал сквозь толпу. Итак, Марин знавал чародеев? Что в этом удивительного? Он человек со связями. А чародеи предпочитают людей со связями мелкой сошки вроде вашего покорного слуги. И почему, спрашивается, я такой пусик? А им-то что?